Тепь предгорье снежных гор. Через мгновение я был у подножия плато с обратной стороны. Голова два уха исчез, а я тупо уставился на то место, где он должен был быть. Но его там не было. Там моим глазам предстала нетронутая скалистая твердь. «Как это?» — удивился я. «А вот так!» — ответила Шиза. Ты что, не понимаешь, что эти коротышки живут и действуют в другом измерении? Тебе в твоей человеческой форме или в любой другой, кроме Худжгарха, туда хода нет. Я растерянно почесал щеку. Мне и в обличии Худжгарха туда хода нет. Если я стану духом мщения, на поле боя явится рок и порвет меня, как тузик грелку. Вот это я прокололся. И что теперь делать? Ход событий шел в направлении, которым я не мог управлять. Рок к моему прискорбию придумал нечто большее, чем вызов огненных существ. И я не знал, что этому противопоставить. Время неумолимо работало против меня. И мне ничего не оставалось, как вернуться на плато и постараться на ходу придумать. Только вот что придумать? Ганга видела, как засветился лагерь противника духом мщения, как воины поднимались и строились по племенам. Из шатра вышел верховный шаман вместе с гаржиками. «Мы не будем атаковать подошедших», — говорил седой, но еще крепкий орк. Он поглядел на гору, где засели их противники, потом в сторону тех, кто подошел им на помощь и встал в трех лигах от них. «Почему?» — спросил шаман. Он тоже перевел взгляд на своих врагов. Ганга поняла. Они вели прерванный в шатре разговор. Седой орк усмехнулся. «На месте грыза я бы в прямое столкновение не вступал, а отступил. Мы будем гоняться за ним по степи и не догоним». «А если снимем защиту?» — задал вопрос шаман. «А если снимем защиту, на нас нападут с двух сторон. С плато на помощь Грызу придут защитники. Они же не глупцы, чтобы отсиживаться во время боя. И мы окажемся в окружении. Ты сможешь быстро выстроить свою защиту вновь?» Шаман отрицательно покачал головой. «Ну вот, видишь, — отозвался седой орк, — единственный путь — это напасть на лагерь свидетелей на плато». «Лорхов оставим здесь. Пусть грыз ими подавится. Мы животных возьмем в лагере наверху. А когда разобьем тех, кто засел на плато, то сможем бить по частям остальных». «Хорошо, так и сделаем», — согласился шаман. Увидел Гангу и небрежно произнес. «Ты будешь рядом со мной. И не делай глупостей». Затем повернулся лицом к ученику. «Проследи за ней!» И кивнул на замерзшую арчанку. «Если будет мешать, убей!» «Вы!» — он ткнул пальцем в трех других учеников. «Сообщите всем держащим защиту, что выдвигаемся!» Затем повернулся к Седому. «Проследи, Грум! Пусть воины, что поставлены для их защиты, берегут моих помощников крепче своей жизни!» Седой молча кивнул. На гангу он даже не смотрел. Войны противников Худжгарха неспешно выстраивались в длинную колонну. Наконец они закончили построение и длинной гусеницей пошли на гору. Ганга замешкалась, и ученик подтолкнул девушку в бок. «Не спи», — тихо проговорил он. «Я не хочу из-за тебя впасть в немилость учителю». Ганга покачнулась и пошла за спиной шамана. Она не понимала их действий, но разговор шамана и седого орка навел девушку на определенное размышление. Они говорили о защите, и она видела ее ужасающие действия своими глазами. Ганга вспомнила, что Иридар научил ее магическому взору и, применив магию людей, посмотрела на идущее войско. Вокруг воинов шла белесая пелена, напоминающая туман. К четырем сторонам войска шли силовые линии, искрящиеся красными огоньками. Источником силовых линий был шаман, что шел впереди нее. «Вот что погубило нападавших», — догадалась она. Войско ревнителей старой веры медленно, словно громадная гусеница, продвигалось к подъему на плато. Сотники отдавали команды, а на воинов кричали десятники, чтобы они держали строй. По степи разносился шум от лязганья оружия, криков и громкий топот тысячи ног. В лагере наверху стояла тишина. Там, на повозке, стоял только один орк с синими развивающимися на ветру волосами. Ганга внутренним чутьем поняла, что сейчас решается судьба степи. Судьба всех орков. Ее судьба. Судьба ее жениха и судьба еще нерожденного ребенка. Она прикусила губу. Перед глазами во мгновение ока пролетело страшное видение. Часть племен орков с огнем и мечом прошло по степи, вырезая непокорных. И к ее ужасу их вели лесные эльфары. А в авангарде орочьих войск шли конные лавы снежных эльфаров. Холодных, как вершины их снежных гор, и беспощадных. Тысячи трупов устелили степь. А на горе из отрубленных голов стоял и скалился этот шаман, что шел впереди нее. А у подножья холма стояли на коленях орки, и было их множество. Она тряхнула головой, отгоняя кровавую пелену и уставилась на затылок шамана в редких длинных волосах, из повязки которого торчали защитные амулеты, вырезанные из кости. Тысячи мыслей роились у нее в голове, но самое главное была та, что шамана нужно убить. Она билась в висках, страшила и лишала духовных сил. «А как же ребенок? Как же ее жених?» Но, может, само провидение послало ее в этот поход, и она не сама по себе избрала этот путь? Что привело ее в ставку к врагам Худжгарха? Может, сейчас решается судьба всего мира, и все будет зависеть от нее? Сможет ли она остановить этот кровавый поток смертей, идущих за этим страшным в своей ненависти к инакомыслящим шаманам? Может, гибель одной женщины остановит гибель сотен тысяч? Страх и ужас стал наполнять ее сердце. Материнский инстинкт вопил и требовал смириться. А чувства бушевали и толкали ее в бой. В безудержный, смертельно опасный. И она не выдержала. «Как быть, любимый? Где ты? Ты слышишь меня?» «Слышу, любимая». Ганга не ожидала услышать его ответ. Она от неожиданности чуть не вскрикнула и споткнулась о камень. Ее поддержал ученик шамана. «С тобой все в порядке?» — спросил он. «Да, я нормально», — отозвалась девушка. Она слабо улыбнулась. «Что ты надумала?» — прозвучал голос Эридара. «Шамана нужно убить. Я это хотела сделать». Ты просто так его не убьешь, у него сильнейшая подпитка от его покровителя. Не спеши, я вытащу тебя оттуда. И перед уходом ты вонзишь кинжал ему в голову. Но только когда я дам тебе знать. Хорошо, любимый, я буду ждать. Надежда вновь проснулась в ней и с новой силой стала жить в ее сердце. Приободрила ее и принесла успокоение. Она не одна. «Ее мужчина здесь, он ее слышит, и он решит все проблемы». Войско последователей Рока медленно подходило к подъему на плато. И чем ближе оно было к нам, тем больше морального и душевного напряжения испытывал я. Не хотелось смиряться с мыслью, что свербило мне мозг, делало слабым и безвольным. «Ужасная мысль фаталиста». В конце концов, если мы не сможем избежать неизбежного ужасного конца, то мы можем сделать все, чтобы этого не случилось. А что из этого получится, известно лишь Творцу. Да, я опростоволосился, понадеявшись на Йоду, что он пророет туннель, по которому смогу пробраться в центр войска и смогу постараться убить верховного шамана. Но я сделал все, что мог. Я мог бы еще приказать молодым оркам запустить торнадо и десятки вихрей, набирая силу, понесутся к врагам, прихватив с собой груды камней. Но и этого сделать уже не мог. Там среди моих противников шел самый дорогой мне человек. Моя невеста, в утробе которой зародился мой ребенок. Судьба или кто-то сегодня были не на моей стороне. Я стоял и ждал. Чего я ждал? В глубине души очень хорошо понимал. Ждал смерти. Не знаю как, но я отдам жизнь, чтобы другие могли жить. Я много убивал. За моей спиной длинная дорога, выстланная трупами разумных. И если пришло время вернуть долг живым, я его верну. Я уйду за грань, но я продолжусь в своем сыне или дочери. Умирать не страшно. Однажды я уже умер. Страшно не исполнить свой долг перед теми, кто мне доверился и пошел за мной. И вдруг в хоровод моих мыслей ворвался крик Ганги. «Как быть, любимый? Где ты? Ты слышишь меня?» Теплота прошла по моей груди, сладостная истома накрыла сердце своим мягким, нежным одеялом. «Моя любовь здесь, она слышит меня, она знает, что надо делать, и взывает ко мне». «Слышу, любимая, что ты надумала?» Я улавливал смутные образы ее мыслей и понимал, что она, как и я, готовится сделать свой последний шаг в этой жизни. Она готова пожертвовать собой, нашим ребенком, чтобы спасти меня. «Я хочу убить шамана». И тотчас мое сознание заработало с перегревом. Оно отслеживало сотни тысяч вариантов действий и отбрасывало их прочь. Но одно оно вычленило из этого хаоса. «Надо подождать, надо подождать!» «Чего?» Ответа не было на этот вопрос, но я знал, нужно подождать. «Не спеши, я вытащу тебя оттуда. Почему-то, вопреки всему, я поверил в это». А перед глазами длинная гусеница из человеческих тел вползала на широкий склон пологого подъема на плато. Я видел, как эта медленно приближающаяся смерть неумолимо сокращает расстояние до меня. Неожиданно шквалом навалился ужас. Судьба отмеряет мне минуты оставшейся жизни. В голову полезли предательские мысли о том, что это конец. Конец всему. Конец жизни жизни. Конец служению. Надо уйти, спрятаться. Что я недостоин такой чести, как вести за собой народ. Кто я? Слабый человек. Роса на траве. Что сделать с этим ползущим чудовищем, ничего невозможно. За этими войнами стоит непреодолимая сила хранителя всего мира Сивиллы. Ему невозможно противостоять. Может, убежать, удрать? «Может, обойдется? И все можно начать сначала?» Такие малодушные и ненужные мысли Виктора Глухова. И они разбивались, как волны, опричал хладнокровие Иридара. И я почувствовал, как крепкая рука юноши легла на мое поникшее плечо землянина. Легко потрепала, приободряя. Стало немного легче. Гусеница из тел тысяч орков, неспешно извиваясь на повороте, гремя, шумя и оглушительно топая, приближалась. И эта самая неспешность необъяснимым образом сильно действовала на нервы, гораздо сильнее, чем сама мысль о смерти. «Мы были рождены для боя, друг!» — услышал я голос. «Теперь ты — это я! Не посрами!» Я выпрямился почувствовал внутри себя стержень и ухватился за него. «Не посрамлю, друг!» Я глядел на врагов без страха, но с зарождающейся ненавистью. «Не к ним, этим тысячам обреченных на заклание, а к тем, кто их вел на смерть. Я понял, это рок применил ментальное воздействие на меня и на всех тех, кто стоял за моей спиной». Все-таки он ухитрился как-то участвовать в сражении, ублюдок. Когда они подойдут ближе, я уйду в ускоренное восприятие и начну рыть подкоп. Вылезу за пеленой. А там? А там, как судьба распорядится. Дальше подкопа я не заглядывал. Не хотел рыть его заранее, чтобы не привлечь рока. Не думаю, что он не отслеживает ситуацию. Ведь он вложил столько сил и благодати в этот поход. «Подходите, заблудшие!» — прошептали мои губы. «Моя брань не с вами, а с теми, кто вас использует». Я набрал воздух в грудь, три раза глубоко вздохнул, закрыл глаза и обратился к Шизе. «Давай, детка, напугаем их тоже». Я видел, как стали собираться тучи над виллой, где жила Шиза. Как прошелся по ее волосам налетевший порыв ветра. Он рванул вверх и вырвался на свободу. И тут же надо мной стали разливаться волны страха. Они, как круги на воде от брошенного камня, стали разбегаться в стороны, и каждый следующий круг был сильнее предыдущего. Мне казалось, что я стал расти, подниматься над плато, и ярость вместе с исступлением нахлынула на меня». Обрела надо мной власть, наполнила огромным желанием забрать их всех, идущих сюда, самоуверенных, веселых, уверенных в своей победе, вместе с собой, за грань. Я выплеснул все это в своем отчаянном крике. «Идите сюда!» И мой голос неожиданно, словно гром среди ясного дня, прозвучал с небес. «Я жду вас!» И эхо подхватило его. «Жду вас, жду вас!» Почти вся энергия, накопленная мной, вылилась в воздух за пару секунд. Пруд, около которого стояли Лиан и Шиза, окончательно обмелел. «Я уже не страшился, что Лиан начнет жрать меня. У меня не было выбора». Колонна врагов остановилась на половине пути. Остановился верховный шаман похода, Шир Арык. Он словно попал в болото. Ноги одеревенели и не слушались. Голос, прозвучавший с неба, был слышен по всей округе. Не только он встал, встали все войны. Страх ядовитой змеей заползал в его сердце и лишал сил. Он лишал сил всех, кто шел вместе с ним. Шир, внушая себе, что это проделки врага, попытался его прогнать. Но его сознание отказывалось слушать голос разума. Оно было пленено ужасом, который помимо его воли свил гнездо в сердце. Шаман стал молиться покровителю и вдруг почувствовал, как через него палился мощный поток энергии. Он стал успокаиваться. Сейчас страх пройдет и... и они двинутся дальше. Но поток божественной энергии продолжал течь все быстрее и мощнее. Шир остановил молитву. Его тело горело огнем, оно не было готово к такому количеству проходящей энергии. Он понял, что еще немного и превратится в пепел. «Господин, остановись, я погибаю!» — закричал он, и поток мгновенно иссяк. «О, отец!» — покачиваясь, прошептал шаман. «Ты не оставил меня!» Я вдруг увидел, как пелена, защищающая замершее войско врагов, спала. Меня вытолкнуло в ускоренное восприятие и мигом телепортировало в центр вражеского войска, рядом с гангой. Та не мешкала и, выхватив кинжал, вонзила его в основание черепа шамана. Как она почувствовала нужный момент, я не имел ни малейшего представления. Я схватил ее в охапку и прыгнул обратно в лагерь на плато. Оставил на повозке и вновь прыгнул к шаману. Его нужно добить. Эта мысль твердо засела у меня в голове. Я не успел еще твердо встать на ноги, как чья-то сила толкнула меня в грудь. Не удержавшись на ногах, кубарем покатился вниз по склону. Быстро встал и ошарашенно огляделся. «Это кто такой быстрый?» Ответ я увидел сразу. Напротив меня стоял воин, закованный в латы, без шлема и щитом в руке. «Я тебя недооценил», — проговорил воин гулким голосом. «Ты нашел, чем скрыть мою защиту». «Браво, юноша! Честное слово, браво!» «Я не предполагал, что ты сможешь использовать этих маленьких тварей с их машинами для выкачки моей энергии». Ты учел, что тела смертных — плохие проводники. Поздравляю. Ты нашел решение, которое не увидел я. Предлагаю тебе мир на своих условиях. Я отдышался. Вот оно как. Йода со своей пружкой начал откачку эртениума, и Рок это сразу заметил. Поток энергии шел через тело верховного шамана. И чтобы тот не сгорел, и чтобы предотвратить хищение у него накопленной благодати, Рок перестал давать помощь своим пророкам. Вот что произошло, и он, как я и предполагал, прибыл, чтобы разобраться, что здесь происходит. Значит, моя задумка с джедаями сработала. Не так, как я с самого начала планировал, но сработала. «Говори», — отозвался я. «Ты приносишь мне клятву верности и становишься моим вассалом, а я оставляю тебе степь». Картины, промелькнувшие у меня перед глазами после его слов, меня не порадовали. Я возглавил поход против свидетелей Худжгарха, кровью смиряя орков. Стоны, вопли и проклятия сыпались в мой адрес и в адрес Творца. «Не получится». Устало усмехнувшись, ответил я. «Посыл страха высосал у меня много сил. Мне это служение дал не ты, а Творец». Ха -ха, «Творец!» — скривился хозяин большей части Сивиллы, а это был именно Рок. «Творец ушел и занят своими делами. Он создает Вселенную, множит галактики». «Какое ему дело, до да тебя или меня? Мы правим этим миром и стали богами для смертных. Да, согласен, тебе несказанно повезло. Но кто тебя сюда притащил? Кто вытащил твою душу из небытия? Кто дал тебе шанс начать вторую жизнь, майор?» «Ты, Рок». Но разве я тебя об этом просил? Разве ты не преследовал свои цели? Какая участь мне была уготована? Стать разменной пешкой в твоей партии с сестрой и братом? Потому что твой брат набрал силы и стал угрожать твоей абсолютной власти. Ведь именно он остановил экспансию Лигерийской империи. Я не знал, откуда у меня эти знания, но говорил уверенно и твердо. «Биота твердо стала на другом конце планеты, и ты не можешь до нее добраться. Это ты отправил старейшину подземников, чтобы Курама мог обрести тело, и для этого использовал меня. Ты заигрался». «Ты многому научился, землянин», — задумчиво произнес Рок. «Но так и не понял главного. Совесть, правда, верность». Это все для смертных. У бессмертных богов другие ценности, как и цели. Мир должен быть сохранен. А для этого в нем должен существовать главный хранитель, которому подчиняются остальные. Вспомни историю Земли. Там было множество богов, но Зевс был главным. И был порядок. Но как только... Вы забыли своих богов. Наступил хаос. Подчинись. Признай меня главным и получишь то, что никогда бы не получил, будучи смертным. Хочешь, стань великим ханом. Хочешь, возьми тысячи наложниц. Все будет подвластно тебе. Ты сохранишь жизни своих друзей. Что скажешь? Скажу, что ты зря распинаешься передо мной. Оставь степь мне и занимайся своими делами. Рок поджал губы. Жаль. Но ты выбрал свою судьбу. Готовься к битве, самозванец. Я почувствовал, как он наполняется могуществом. Судья! Закричал я, сам не ожидая этого. Просто это была единственная мысль, что пришла мне в голову. Тягаться с Роком могуществом было бессмысленно. Он раздавит меня, как букашку. Меня вызвал на поединок хранитель Рок. Я требую справедливости. И в следующий миг местность вокруг нас изменилась. Мы очутились в зале суда. Статуя повернула к нам голову. «По условиям поединков...» Вы не можете использовать могущество, полученное за счет благодати. Каждый из вас будет сражаться тем, что имеет при себе. И вы будете теми, кем вы являетесь. Ты, хранитель орков, просил справедливости. Она свершилась. И тут же мы были перенесены на своеобразную арену. Вокруг нас были пустые места зрителей, и только мы вдвоем с невзрачным мужиком с бородкой стояли на круглой арене, засыпанной желтым песком. Да еще смутные силуэты на самом верхнем ряду. Это пришли посмотреть на наш бой все хранители. Я посмотрел на свои руки. Это были сильные руки Ирридара. С облегчением вздохнул. Если бы это было тело Виктора Глухого то не знаю, чем бы кончился поединок». Рок заметно заволновался. «Еще бы», — усмехнулся я. «Что из себя представляли соискатели, я уже знал, хотя и сам не мог использовать способности Шизы и Лиана. Но в своем превосходстве не сомневался. Проводить разведку боем не стал. У меня были базы рукопашного боя, и они сработали молниеносно». Рок еще осматривался, а мое тело метнулось вперед. Сильный удар в живот ногой отбросил Рока к стене. Он упал, схватился за живот и стал глотать воздух. Я подошел ближе. Рок стал отползать, я присел рядом. «Что, сдаешься?» — с усмешкой спросил я. «Подожди», — натужно смог ответить он. «Моя нога». Я посмотрел на его ногу и совершил ошибку. Рок незаметно набрал горсть песка и швырнул мне в лицо. Гад попал точно, и я опрокинулся на спину. Нутром почувствовал, что следом последует удар. Как же я так неосмотрительно сел рядом? Эх ты ж, твою дивизию, недооценил противника. Понадеялся на свои умения, загордился. «Нет, не зря он был старшим среди братьев. Скользкая, хитрая сволочь. Ведь мог выбраться и вытащить двоих из этого тупика, где проходили испытания соискатели. Не зря, говорят, что на всякого мудреца довольно простоты. Размышляя и ругая себя за неосмотрительность, откатился от рока подальше. Глаза запорошило, и я ничего не видел». Я слышал, как поднялся рог, как скрипел песок под его ногами. «Ты думаешь, что самый умный?» — послышался голос у меня за спиной. Я не шевелился. Все мои нервы были напряжены до предела. Что предпримет рог? Какими возможностями он обладает? Затем мое тело среагировало само. Я почувствовал, что он собирается ударить меня ногой по затылку и среагировал правильно. Упал на бок и крутанулся на месте. Мои ноги подсекли любители швыряться песком, и он рухнул рядом. Из положения лежа совершил прыжок, чтобы схватить под лица, но тот успел откатиться, и я упал на песок. Установилась тишина, рок не двигался, чтобы не выдать своего местоположения. Он понял, как я опасен. Я встал, теперь он лежал, а я стоял. Видеть не мог, глаза нещадно зудели и болели острой болью. Но я заставил себя не обращать на это внимания. Мне нужен был лишь слух. Я стоял, прислушиваясь, а Рок не шевелился. «Значит, он рядом, боится», — понял я. И сделал обманное движение вправо. «Ничего. Тишина». «Значит, не здесь. Чтобы запутать его, я неожиданно прыгнул и развернулся на месте». И Рок не выдержал. Слева и за моей спиной послышалось шуршание песка. Я, не раздумывая, прыгнул вновь, развернулся в воздухе и упал на теплое тело. Рок охнул и забился подо мной. Я прижал его к себе, и он пальцами неожиданно резко надавил на мои глаза. Боль, невероятная, адская боль накрыла меня. Я взвыл, дернулся и почувствовал, как его пальцы провалились в мои глазницы. «Сука!» — закричал я и кулаком ударил впереди себя. Удар пришелся по лицу Рока. Рванув его тело на себя, я очутился с ним лицом к лицу. Его горячее тяжелое дыхание, словно огонь, опалило мне лицо. Не соображая, что я делаю, я ухватил зубами то, что попалось, и резко их сжал. Рог забезжал, как резаная свинья. Тонко, длинно и противно. Отпустил мои глазницы и стал отталкивать меня от себя. Я выплюнул кусок щеки и сильным ударом лба врезался в него. Затем подобрался к шее и с силой сжал его горло. Рок захрипел, засучил ногами и постарался оторвать мои руки от горла Но силы были неравными Я еле услышал, как он просипел «Пощайте, я сдаюсь!» Но что мне было до его сдачи? Эта тварь, сделав слепым калекой, выдавила мне глаза Я жаждал мести, я горел желанием убить гада Но неведомая сила оторвала меня от рока и отбросила в сторону. Не успел я подняться, как очутился снова в зале судьи. И, о чудо, я видел! «Суд свершился!» — произнесла статуя. «Победа присуждена Худжгарху!» Паник Широк согласно кивнул и исчез. Я же, понимая, что меня сейчас точно так же отправят обратно на Севиллу, быстро заорал во все горло. Мне не дали мудрости и знания, положенных хранителю. Статуя рассмеялась. Ты забавен, землянин. Вместо знаний ты получил удачу. Ведь ты ее просил, не так ли? Да, но. Каждому дается то, что он просил, хранитель. А мудрость приобретай по ходу служения. Тогда отдайте мне мое ведро. Какое ведро? Во второй раз я видел на лице ожившей статуи удивление. Я принес его сюда, в зал суда. Вон оно стоит. Я указал на ведро, так и оставшееся стоять там, где его оставил Рохля. Судья насмешливо хмыкнул. «Хм, отсюда хранитель можно вынести только браслет хранителя. Но ты можешь выпить воды столько, сколько в тебя влезет». Я не заставил себя ждать. Все-таки это был источник силы. Приложился к ведру и большими глотками стал пить живую воду. Я медленно пил, но мысли мои крутились вокруг победы над роком. «Что мне это дает? Что я получил? Отсрочку? Передышку?» «Что?» — поставил ведро. «Су!» — я не успел докончить слово, как очутился в середине стоявшего вражеского войска. Шаман стоял с ножом в шее и еще не упал. Здесь прошли считанные мгновения. Немешкая, я свернул ему шею и прыгнул опять на повозку. Там лежали мои молодые помощники. Они прятались. И замерла ганга». Вышел из ускорения и скомандовал «Торнадо!» Еще раз убедился в эффективности учебы в трансе. Десяток юношей поднялись и синхронно выпустили 20 смерчей. Маленькие ураганчики, набирая силу, устремились к пирамидам из камней. Подлетели внушительными смерчами и подхватили камни, закружили и понесли их в сторону врагов. Те еще были скованы страхом, что разлился в воздухе и, широко раскрыв глаза, смотрели на столбы пыли, стеной идущие к ним. «Пора!» Это понимание пришло ко мне неожиданно. Сейчас и не раньше, и не позже надо нападать. Все зависит от скорости. «Мызер! В атаку!» — заорал я во все горло. Я спрыгнул с повозки, разметал колья и, схватив огло литой, что была ко мне ближе, я рванул ее на себя, выдернул из стены и, напирая грудью, покатил вниз. Повозка набирала скорость, и следом мчался я. Какая-то неведомая сила и отчаяние гнали меня вперед. Я охрипел от натуги, жилы вздулись на моем лбу и руках и готовы были взорваться. «Худжгарх!» — не сдерживаясь, закричал я, и следом тысячи глоток за моей спиной повторили мой крик. «Худжгарх!» Что гнало меня вперед, я понял только, когда поравнялся с противником. Мои торнадо и камни поразили первые ряды, а затем рог своей силой остановил стихию. Камни, потеряв инерцию, просто упали. Вихри рассеялись, и только пыль клубилась над войском противника. Я увидел смеющегося Рока, что стоял в открывшемся окне над своими приверженцами. Он упер руки в бока и хохотал. «Смейся!» — сплюнул я и надавил грудью на повозку сильнее. Я не понимал, как Рок смог обойти условия личного невмешательства, но ясно осознавал, что он нашел лазейку. Моя повозка как таран крушила орков, разбрасывая их в разные стороны. Они не видели из-за тучи пыли, что к ним движется. А когда могли рассмотреть, было уже поздно. Рок перестал смеяться. Он простер руку, и я краем глаза увидел, что от него пошли энерговоды к шаманам. Вот как он, значит, действует. Он руководит шаманами напрямую. Но размышлять и обдумывать, что будет дальше, у меня не было даже капельки времени. Я четко понимал, что пошел обратный отсчет времени. Дело шло на секунды. Кто будет действовать быстрее, тот и окажется победителем. У смертных есть инерция. И пока они получат помощь от Рока, и пока отойдут от шока, я должен был, как это говорили у нас на Земле, нанести противнику непоправимый урон. Нужно было катить повозку дальше и дальше. Она словно танк разбрасывала, калечила и уничтожала орков. Колеса подпрыгивали на телах, скрипели, чавкали. Стоны и предсмертные крики ужаса со всех сторон окружили меня. Повозка вторила им, жалобно скрипела, давая понять, что вот-вот не выдержит напора и развалится. А следом я знал, шли войны, которые добивали ошеломленных врагов, и я понял, что Рок это видел. Он тоже спешил. Катить смертоносную повозку становилось труднее. Я пожелал прибавить силы, и у меня открылось второе дыхание. Я был уже в середине вражеского войска, когда уперся в невидимую, но непреодолимую стену. «Все», — подумал я, — «теперь ход Рока». Я видел его злую усмешку, чувствовал, как он собирает вокруг себя энергию, и сила, которая закружилась над ним, ошеломила меня. Я знал, что он очень могущественен, но знать — это одно, а увидеть воочию и стать свидетелем ее проявления — это совсем другое. Он даже без орков раздавит меня, как муху, что и собирался сейчас сделать. Я стал черным, как ночь. Внутри меня проснулась генетическая решимость умереть, но не отступить. Какая-то легкость и лихость охватили меня. Я дам свой последний и решительный бой. «Ты можешь еще сдаться!» — услышал я смех Рока. «Упади передо мной на колени!» «Русские не сдаются!» — закричал я, уверенный, что он меня слышит. Внутри меня собрались иждивенцы. Лиан горестно вздохнул. Он истратил всю свою энергию. «Я смогу продержать его боевую форму секунд десять, и все. Можно сжать кибуцьеров, но это ненадолго». «Как ты?» — он повернул свою морду к шизе. «Поставлю свой купол на пару секунд». Потом тоже все. — М-да, — проворчал дракон. Заигрался парень в бога. Жаль с ним расставаться. А еще больше жаль, что жрать его придется. Договорить он не успел. Рядом с Роком открылось окно, и появился смеющийся авангур. Он повел своей рукой, и энергия, прущая из рук Рока, мгновенно иссякла. Не знаю как, но я слышал их разговор. «Авангур!» Было видно, что Рок поражен. «Что ты сделал?» «Я проклял твоих пророков, брат. Они не могут получать от тебя помощь». Рок замер с открытым ртом, затем заревел, как раненый медведь. «Но и его смертные не могут получать помощь от Худжгарха». «Меня выбросило вверх. Значит, я непроизвольно использовал благодать. Какая оплошность!» Сверху мне открылась картина, которая заворожила меня. За мной следом шли одиннадцать воинов. Это была ганга и десять подростков. Они шли, не зная страха и сомнений. Все, кто оказывался на их пути, падали сраженные. А следом из лагеря выливались волны орков вперемешку с женщинами, детьми и лорхами». Они, как все поглощающий прилив, заливали пространство, и никакая сила, кроме силы смерти, уже не могла их остановить. Но они ее не боялись. Это была сила веры, непреодолимая, могучая, все сокрушающая и необъяснимая. Мне показалось, что старуха с косой мелькнула над ними и растворилась. А с трех сторон к лагерю двигались тысячи моих последователей. Они услышали крик защитников и поддержали их своим криком. Над степью и горами пролетел, разносясь вдаль, многоголосый крик. «Худжгарх! Худжгарх!» Он достиг неба и потряс его. «Я увидел, что вера свидетелей Худжгарха». Переломила веру последователей Рока, и Рок пошатнулся. Он еще пытался накачать силой своих последователей, но когда крики четырех атакующих отрядов слились в один грозный и ликующий клич, он упал на колени и вдруг, кувыркаясь, полетел вниз, в самое пекло сражения. Я прыгнул вниз, и Шиза выставила защитный купол. «Всем стоять!» — закричал я, и небеса усилили мой голос. Почти мгновенно воины, рвущие друг друга на части, грызущие клыками, сцепившиеся в смертельной схватке, замерли. Даже лорхи перестали реветь, опьяненные запахом крови. «Хватит убивать братьев!» — проревел я. «Хватит лить кровь орков! Остановитесь!» Вокруг меня образовалось большое пустое пространство. «Вы все дети одного отца, творца, создавшего этот мир!» Мой голос, казалось, лился с неба и слышен был всей округе. Уходя, он отдал степь в руки своего сына Худжгарха. «Сегодня вы видели его славу!» В меня влетели мои спецназовцы, и я поднялся в образе Худжгарха над полем боя. Мои слова словно набат колокола звенели и проползали в души слушающих орков. Не было больше врагов по вере. Был один народ — орки. «Покоритесь и живите по законам предков, и отец будет рад!» Я оглядел толпу, что смешалось, и замерла, внимая мне. Орк не должен убивать ради веселья или забавы. Он сражается со своим врагом. Ложь в устах орка позор для него. Орк родился свободным, свободным уйдет за грань. Чтите предание. Вас, кто пришел убивать своих братьев, послали те, кто хочет придать степь в руки лесных эльфаров и сделать орудием в достижении своих целей господствовать над всеми, в том числе и над орками. «Мы не рабы! Рабы не мы!» — закончил я, и воздух взорвался восторженными воплями. Оружие было отправлено в ножны, а свободолюбивые дети степи кидали в воздух свои шлемы. Не было больше противников по вере. Здесь господствовал дух Худжгарха. Не было рока, низвергнутого со своего трона в степи. Я одержал свою первую и важную победу.